Как кормить? Не будем затягивать, и перейдем к кульминации рассказа. Как же все-таки правильно кормить кошку? Во-первых, полноценным рационом, который будет обеспечивать потребности конкретной кошки по всем незаменимым питательным веществам. Во-вторых, рацион должен соответствовать возрасту. Котенку – котеночей. Взрослые кошки – взрослый. Это важно. Если кошка в процессе выращивания котят, это тоже отдельная специализация. В-третьих, кошка должна съедать рекомендованную порцию и не толстеть. В-четвертых, для вас лично такой рацион кошки должен быть комфортен. Вам с ней или с ним жить много лет, поэтому рассчитывайте свои возможности – экономические, временные и моральные. Если пару месяцев больших затрат на приготовление или долгих плясок у стола можно перетерпеть, сжав зубы и продав почку, то для длительных дистанций нужно, чтобы комфортно было всем. Все. Это самое главное в любой еде. Любая еда, сухой корм из пакета или фрикассе из парной перепелки должны соответствовать этим параметрам. И тогда все будет хорошо. Осталось разобраться с частностями. Особенно с первым пунктом. Что такое полноценный или сбалансированный рацион? Главная задача любой еды – обеспечить потребность организма в энергии и незаменимых питательных веществах. Давайте вспомним, чем важны именно такие вещества. Незаменимые питательные вещества – это минералы, витамины, аминокислоты и жирные кислоты, которые необходимы организму для жизни – и постоянно им расходуются. При этом они не могут синтезироваться в организме и обязательно должны поступать с едой. Для кошек к таким питательным веществам относятся аминокислоты: аргинин, цистин, гистидин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, трианин, триптофан, тирозин, валин, таурин. Жирные кислоты. Линолевая кислота алинолевая кислота, арахидоновая кислота и еще доказагиксаеновая кислота и кислота. Минералы. Кальций, фосфор, магний, натрий, калий, железо, цинк, медь, марганец, йод. Витамины. Витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин В1, витамин В2, витамин В3, витамин В5. Витамин В6, витамин В7, витамин В9, витамин В12. Большой список, хотя те же аминокислоты при достаточном количестве белка из животных источников можно не контролировать, кроме таурина. По каждому из перечисленных компонентов есть понятие нормы. Эти нормы изучались десятилетиями на основе экспериментов и наблюдений за кошками. Полученные данные были обработаны, и в результате выведены цифры для практического использования, в том числе для разных возрастов и для периода беременности и кормления котят. Норма – это интервал значений. У этого интервала есть нижняя граница нормы – то количество питательного вещества, при котором еще не наблюдалось никаких отрицательных изменений в организме. При этом сам факт, что вещество незаменимое, подтверждалось отдельно. То есть, если его совсем убирали или давали очень мало – и что-то отрицательное фиксировалось, значит, точно незаменимое. Например, интересная история про нормы для кошек связана с таурином. Таурин – это соединение аминокислота, которое нашли еще в 1827 году. Основные его свойства связывали с участием в обмене желчных кислот у человека. И в целом он мало кого интересовал. Для людей эта аминокислота – заменимая, скучная, хотя в какой-то момент ее начали подозревать в куче волшебных свойств, вплоть до омоложения. Информация о ее функциях в организме расширилась. Волшебные свойства, правда, не подтвердились. Но это мы отвлеклись. Вернемся к кошкам. В 30-х годах прошлого века доктор Потенджер провел ряд исследований, в которых кошки, получавшие вареное мясо, плохо себя чувствовали. У них наблюдались проблемы с сердцем и зрением. Они рожали мертвых котят а те, которые ели сырое, подобных проблем не испытывали. Тогда исследователь предположил, что в мясе содержится некий белковый фактор, пока неизвестный, который легко разрушается при варке, и при этом очень важен для здоровья кошек. Но только в 1975 году подтвердилось, что этот фактор – тот самый давно известный Турин, который для кошек, в отличие от человека, оказался незаменим и требовал контроля в рационе. При повторном эксперименте добавление таурина к отварному рациону полностью разрешало проблемы. Только вот миф о крайней полезности сырого уже успел создаться и проникнуть в умы. Впрочем, про это мы еще поговорим. Помимо нижней границы, есть такое понятие «верхняя граница нормы». Это когда на заданном количестве конкретного питательного вещества все еще не наблюдалось отрицательных эффектов. При этом, если превышалось это количество, фиксировались проблемы. Про такие примеры мы тоже поговорим в следующей части. Все, что в рационе содержится на уровне ниже нормы, в дефиците. Все, что содержится на уровне выше нормы, в избытке. И дефицит, и избыток – это плохо. Диетология вообще вся про нормы и про золотую середину. Важное. Теперь самый важный вывод. Сбалансированная еда – это еда, обеспечивающая перечисленные питательные вещества. Все. Будет она только из одного вида мяса или из 15, будет это корм или консервы – совершенно не важно. Каждая из этих вариантов может оказаться как полноценным, так и нет. И проверяем мы правильность рациона по нутриентам, а не по продуктам. То есть не существует нормы по мясу. Нет ни одного исследования, где бы проверили и сказали – кошке весом 3 кг надо минимум 100 г мяса в день. Почему это так? потому что мясо бывает очень разное. Оно – продукт, который, в свою очередь, состоит из нутриентов, белков, а они – из аминокислот, жира и жирных кислот. В нем есть разные микроэлементы и витамины. И, например, в телятине будет больше цинка, но меньше меди, чем в индейке. В 100 граммах говяжьей пашины белка может быть в два раза меньше, чем в 100 граммах говяжьей вырезки. И проверять норму по мясу с учетом всего ранее сказанного просто смешно. Надо точно знать, какое это мясо, какая часть туши. И либо мы проводим тысячу исследований по одному на каждую мясную запчасть, либо один раз определяем, сколько нам все-таки нужно белка, сколько цинка, а сколько линолевой кислоты. Конечно, на самом деле одного исследования все равно недостаточно. Но, надеюсь, общая мысль понятна. Нормы существуют по питательным веществам, но не по продуктам. И вопрос, сколько надо дать мясо кошке, сам по себе некорректен. Логичнее спросить, сколько кошке надо белка, например. Ответ, кстати, в конце, в приложении. Любые рецепты, неважно, готовых кормов или обычной домашней еды, считаются именно по таким принципам, с учетом норм. И только тогда они будут полноценными и подходящими. Энергия и основные питательные вещества. Где диетологи, там разговоры про калории и про то, что их надо считать. На самом деле, мне, конечно, смешно и даже немного обидно, когда все разнообразие, сложность и красоту диетологии сводят к простому подсчету калорийности. Если повезет, то поговорят еще про белки и жиры, поругают углеводы. С другой стороны, все перечисленное – основа жизни. Давайте обсудим каждый из этих базовых компонентов рациона. В этой части примеры будут в основном для домашних рационов, но принципы одинаковые. Энергия. Кошка, электровеник или нежный соня. Мы обсудили, что такое нормы и что соблюдать их важно. Однако энергия в этом отношении стоит особняком. Совершенно неожиданным образом нормы для количества калорий являются скорее примерными ориентирами, а не жесткими требованиями. И чтобы понять, сколько кошке нужно энергии, надо идти не к диетологу, а к самой кошке. Почему это так? Дело в том, что уровень потребления энергии может очень сильно отличаться даже у двух котят из одного помета. Разные характеры и особенности метаболизма могут обеспечить и заметно разные требования к количеству калорий. При этом калорийность – вещь универсальная, то есть энергия, получаемая в процессе пищеварения, одинаковая, неважно из какого она источника, если этот источник в принципе переваривается. И какой-то незаменимой калории нет. В результате уровень потребления энергии определяется в первую очередь состоянием кошки. Если она стройная, значит, калорий ей хватает. Если толстая, значит, калорий слишком много, надо уменьшать. Если истощенная, либо калорий слишком мало, либо есть заболевание, которое увеличивает их расход. Конечно, без формул тут тоже все равно не обойдется. Где вы видели диетологию без расчетов? Только важно понимать, что формула определяет весьма усредненные показатели. На абстрактную идеальную кошку. И используются такие формулы либо в случае, когда мы ничего еще про питомца не знаем, например, вчера подобрали на даче, либо для массовых рецептур, ориентированных как раз на средние показатели. Кстати, потребность усредненной кошки в энергии 70-100 умножить на МТ в степени 0,67. Тут МТ – это масса тела кошки в килограммах. Ее надо возвести в степень 0,67. Это можно сделать на инженерном калькуляторе или просто ввести в поисковую строку и умножить на коэффициент от 70 до 100 килокалорий. Выбираем, исходя из предполагаемого уровня активности. Однако в большинстве случаев диванные квартирные мурлыки едят меньше. Хотя есть породы, которым действительно нужно получать именно столько калорий. Часто это ориенталы, абиссинцы. А домашним видам сервалы, каракалы иногда нужно и больше – но ну и активность у них обычно высокая. Некой минимальной нормы по калориям, меньше которой нельзя давать, не существует. Все индивидуально. Поэтому запоминаем, что с количеством энергии ориентироваться надо по кошке, и переходим к основным питательным веществам, то есть к белкам, жирам и даже углеводам. Дайте кошке мяса. белки. Белок или протеин – одно из самых важных, сложных и дефицитных питательных веществ. Белки выполняют множество функций в организме. Из них состоят мышцы, шерсть, хрящи и вообще почти вся кошка. Иммунная система, передача нервных сигналов, регулирование всех процессов в организме основаны на огромном разнообразии белковых молекул. Источниками животного белка будут любые продукты животного происхождения – мясо, рыба, творог, яйца. В растениях белок тоже содержится. Наиболее богатый белком – зернобобовые, например, соя. С точки зрения еды белок – это длинная цепочка из более мелких звеньев. Эти мелкие звенья – аминокислоты. Аминокислот существует много, и нас интересуют не все, а только те, которые относятся к незаменимым, то есть к таким, которые организму необходимы ежедневно, но не синтезируются внутри и должны поступать с едой. Если белок обеспечивает кошку всеми незаменимыми аминокислотами в достаточном количестве, он будет называться полноценным. Практически любой белок из животных источников для кошки будет полноценным. Из растительных источников – нет, хотя подобрать растительный белок таким образом, чтобы кошке всего хватило, и внести дополнительный таурин – тоже возможно. Второе важное с точки зрения кормления свойство белка – это его переваримость. Переваримость – тоже интересное слово. В большинстве случаев, когда говорят, что что-то усваивается или не усваивается, имеют в виду как раз переваримость, и чаще всего так называемую видимую переваримость. У этого слова есть конкретное определение. Оно подразумевает то, какая часть нутриента или энергии всосется в организме и будет им использована, а какая – выйдет наружу с фекалиями. Чем выше переваримость, тем ниже потери. Не может быть переваримости мяса. Оно, в конце концов, не выходит с той стороны в виде мяса. Но может быть переваримость белка этого мяса, энергии, жира, любого микроэлемента. Если понять это определение, будет значительно проще отфильтровывать некоторые мифы. Если вам скажут, что вареное мясо вообще не усваивается, попросите продемонстрировать его в лотке неизмененным куском, чтобы ни одного процента потери не было. Так вот, возвращаясь к свойствам белка, самым высокопереваримым считается яичный и молочный протеин. Чуть менее, но все равно высокопереваримо мышечное мясо. Чем больше в мясе жилок, хрящей, пленок, связок и прочей шерсти, тем ниже его переваримость. Для здоровой кошки это малозначимо и вообще стремление наесться малосъедобных частей туши больше про собак. Но при некоторых заболеваниях это важно. Мышечное мясо основных сельскохозяйственных животных для кошки будет полноценным с точки зрения аминокислот и хорошо переваримым. Причем вовсе нет необходимости давать разнообразное мясо. Незаменимые аминокислоты обеспечат даже один какой-то вид. Впрочем, для кошек разнообразие источников белка может быть интересным с точки зрения обогащения среды и разной новой информации. И раз уж мы уже упомянули отварное мясо, давайте поговорим про такой процесс, как денатурация белков. Слово звучит страшно научно, и иногда его тоже используют совершенно не для того, для чего оно предназначено. В частности, существует миф о том, что при варке белок денатурирует и становится пустым, или что при варке из мяса исчезает белок. Про второе утверждение я промолчу. Магия вне Хогвартса запрещена. А других объяснений тому, почему ты что-то видишь и щупаешь, а его нет, я не знаю. А про денатурацию поговорим. Итак, мы уже знаем, что белок – это длинная цепочка аминокислот. Эта цепочка представляет собой первичную структуру белка. Однако в организме все не так просто, и в таком виде белок там не встречается. Он может быть и в виде вторичной структуры. Это когда цепочка заворачивается в спираль, образуя более слабые связи, чем внутри нее между аминокислотами. В виде третичной структуры, чаще всего, когда спираль сворачивается в клубок, и в виде четвертичной, когда несколько этих клубков встречаются вместе. Так вот, денатурация – это процесс разворачивания этих более сложных структур до первичной. И происходить денатурация может под воздействием высоких температур, облучения, Щелочи или соляной кислоты. А дальше начинается самое интересное. Для того, чтобы белок вообще переварился, он должен расщепиться до аминокислот. Просто потому что всосаться в кишечнике у кошки могут только отдельные аминокислоты. Цельная белковая молекула слишком большая. Поэтому белок мяса сначала под воздействием соляной кислоты желудка денатурирует до первичной структуры, а потом, уже в кишечнике, Эта цепочка расщепляется ферментами до отдельных аминокислот. Отщепить их от клубочка третичной структуры не получится. И денатурируют они из-за соляной кислоты, если были сырые. То есть не то, что из-за денатурации белки не усваиваются. Наоборот, без денатурации невозможно их усвоение. Это нормальная стадия процесса пищеварения. Пример. Не путайте, пожалуйста, понятия мясо и белок. Мясо – это продукт, белок – питательное вещество, нутриент. Мясо состоит из белков, жиров и углеводов. Специальный животный углевод – гликоген, а еще содержит минералы, витамины и воду. Эти два слова – мясо и белок – не являются синонимами. Более того, гречневая крупа тоже состоит из белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов, и воды, разве что гликогена в ней нет. И, конечно, нельзя просто так взять и не поговорить про таурин. Таурин относит к аминокислотам, но от всех остальных незаменимых для кошки аминокислот он отличается. Это так называемая небелковая аминокислота, то есть он не входит в состав длинных белковых молекул, а присутствует как отдельное вещество. У человека и собак он может синтезироваться в организме из серосодержащих аминокислот, и нам он нужен только при некоторых заболеваниях и состояниях. А вот у кошек турин не синтезируется совсем, поэтому должен обязательно добавляться к еде. То, что турин не белковая аминокислота, приводит к ряду практических проблем. Он разрушается при нагревании. Впрочем, не только. Меняться его уровень будет и при длительном хранении. И при разморозке он вообще не стойкий товарищ, не быть ему партизаном. А еще его содержание в мясе очень сильно колеблется. Например, в говяжьих сердцах, довольно богатых таурином относительно запросов человека, надо сказать. Его может быть от 250 до 850 миллиграмм на килограмм. Это даже в одной партии такой разброс. В мыши содержание таурина тоже колеблется, правда там его содержание ближе к 7000 миллиграмм. Все это приводит к необходимости обязательно вносить таурин кошки в рацион. Даже если она на сыром мясном питании, коровы и индейка немного не мыши. И чем гадать, хватит ли питомцу жизненно важного вещества или не оказалась ли партия неудачной, лучше подстраховать себя добавкой. Жиры. Пока в еде, а не в кошке. Жиры или липиды – тоже очень важное питательное вещество. И основной источник, и способ запасания – энергии. Жир – это максимально компактный способ упаковать энергию. В одном грамме жира энергии в два раза больше, чем в одном грамме белка. Молекула жира представляет собой остаток глицерина и трех остатков жирных кислот. Именно эти жирные кислоты определяют свойства жиров. Если они насыщенные, то это твердые жиры сала если не насыщенные, жидкие жиры масла как у белков есть незаменимые аминокислоты у жиров есть незаменимые жирные кислоты для кошек незаменимыми являются линолевая и арахидоновая омега-6 жирные кислоты и альфа линоленовая омега-3 в некоторые периоды еще добавляются эйкозоенттоеновая и дозогексаеновая омега-3 жирные кислоты Под этими страшными названиями скрываются как раз те омега-3, которые мы привыкли считать омега-3, из рыбьего жира которые. В общем, не буду путать вас разными омегами. Главное, это те нутриенты из жира, которые тоже надо учитывать в рационе кошки. И, как мы уже говорили, помним, что арахидоновая кислота содержится только в животных источниках, в растительных ее почти нет. Необходимость дополнять рацион этими компонентами сильно зависит от того, какое мясо мы будем использовать для основы. Например, говядина бедна линолевой кислотой, а птица богата. Иногда вносить масла дополнительно нужно для длинношерстных красавиц и красавцев, так как их потребности могут быть очень высокими. Руководствоваться при выборе масел нашими человеческими представлениями о благе и полезности не стоит. Самое полезное в мире оливковое масло кошкам бесполезно почти совсем. Ну разве что как ароматная приправа подойдет. Некоторым кошкам нравится его запах. Однако содержание и и альфа-линолевой кислот в нем очень мало. Неэффективно его давать как добавку. А вот самое обычное подсолнечное лидер по содержанию линолевой кислоты. Если хочется экзотики, то тыквенное или конопляное. Взаимоотношения кошек и жиров очень тесные и нежные. Мурлыки гораздо толерантнее относятся к жиру, чем собаки. Даже при панкреатите, например, кошке может и не требоваться ограничение жирности рациона. Хотя все зависит от конкретной ситуации. Здоровые кошки могут переносить до 30% жира в сухом веществе рациона. Это не значит, что их совсем нельзя испортить жиром, но и учитывать их к нему любовь тоже важно. Углеводы. Самое страшное слово. Даже не знаю, с чего начать эту главу. Ведь само сочетание слов «кошка» и «углеводы» у некоторых интернет-сообществ вызывает некоторую истерию. Видимо, если просто поставить их рядом, книга немедленно должна вспыхнуть и осесть пеплом на руках. Напишите издательству на горячую линию, если это произойдет. Однако это, опять же, наше представление, эгоистично-человеческое. Мол, я хочу дома хищника, Я знаю, что слово «хищник» значит что-то такое очень волшебное, в углеводах совершенно не нуждающееся. Тут надо разбираться подробнее. На всякий случай заранее предупрежу, что я совершенно не агитирую кормить кошку только кашей. Ни в коем случае. Просто мне дорог научный подход и понимание физиологии. Умное. Метаболизм, то есть обмен углеводов, происходит в любом живом организме даже самым хищно-облигатным. Точно так же, как белковый обмен происходит в любых растениях, не то что в любых животных. Вообще, это три столпа нашей жизни – белковый, жировой и углеводный обмен. Хороший лозунг получился. И живых организмов, которые выкинули бы один из них, не существует. Без любого из них жизнь невозможна. Белковый обмен подразумевает, что белки еды – расщепляются до аминокислот, и из них строятся уже белки организма. Жировой обмен подразумевает, что жиры расщепляются до жирных кислот, и они запасаются в жировой ткани уже в виде собственного жира. А углеводный обмен предполагает расщепление крахмала или сахаров до глюкозы, которые используются абсолютно везде в организме, как универсальный источник энергии. Мы уже обсуждали, что волшебные кошки не могут долго голодать, а происходит это как раз потому, что кошка расходует очень много глюкозы. Глюкоза – это сахар, если что. То есть углевод из углеводов. И этот самый сахар – основное топливо для центральной нервной системы. И у кошек, несмотря на далеко не самые большие мозги в животном мире, относительно массы тела, расход глюкозы весьма велик. Скорее всего, это тоже связано с их адаптацией к суровой жизни одинокого мелкого хищника, которому не на кого надеяться в этом мире. Все сам, все сам. Помимо получения глюкозы из углеводов, организм вполне способен синтезировать ее из аминокислот и жирных кислот. Это называется процесс глюконеогенеза, и он есть у всех – у животных, у растений, у грибов и у микроорганизмов. Дальше получается интересное. В ходе эволюции ничего не берется с нуля. Чтобы сделать слону большой хобот, нужен нос. Нет таких органов, которые возникли из ничего. Они могут редуцироваться за ненадобностью, как, например, задние ноги у китов или хвост у человека. Поэтому, собственно, все процессы пищеварения у млекопитающих очень схожи. Просто в какой-то момент начали появляться узкие специализации, так сказать. И кошка, как облигатный хищник, почти как диетолог по частоте встречаемости среди узких специальностей, очень хорошо научилась делать глюкозу из аминокислот и снизила активность ферментов, расщепляющих углеводы. Но как существо умное и предусмотрительное, полностью от них не избавилось. За что ей большое спасибо, иначе я совершенно не понимаю, как бы мы справлялись с некоторыми заболеваниями. У кошки вырабатывается альфа-амилаза, фермент, расщепляющий крахмал. Кто не верит, может найти в некоторых лабораториях этот анализ в перечне биохимических анализов крови, сдать и посмотреть. В целом для других целей, кроме как убедиться, что кошке все таки есть чем расщеплять углеводы, этот анализ не очень нужен. При этом активность этого фермента гораздо ниже, чем у собак, и чем у человека, конечно. В отличие от лающих питомцев, мяукающим не было необходимости адаптироваться под человеческую еду долгие годы. Кошка, как известно, гуляет сама по себе и заводилась в основном для охоты на мелких грузунов в зернохранилищах. Подъедать отходы на помойках для мелкого хищника – тоже вещь нехарактерная. В отличие, опять же, от собак. Ни в коем случае не хочу обидеть последних. Но факты – вещь упрямая. Эти товарищи как раз отлично адаптированы для поедания несколько лежалой пищи. Все это к чему? Кошка вполне может переваривать углеводы. Если быть точной, то крахмал до 25-35% в сухом веществе рациона. При этом обязательными они для кошки не являются, даже в период роста и репродукции, что тоже отличает их от собак. То есть ничего незаменимого в углеводах нет, но и вредного – тоже. Есть углеводы для кошки – нормально. Есть только их и не есть продукты животного происхождения – ненормально. Есть и то, и другое, но без расчета рациона – тоже ненормально. Есть мясо без расчета рациона – ненормально. В общем, как обычно, сплошная золотая середина. Можно и так, и так. Выбираем, что удобнее. Пример. Когда кошке неплохо бы добавить углеводов? Во-первых, конечно, при некоторых заболеваниях особенно при патологиях почек. К сожалению, если у собак одна из самых проблемных систем пищеварительная, то у кошек мочевыделительная Мы еще поговорим, почему это так, но пока важно учесть, что пожилой кошке в некоторых случаях углеводы в рационе могут продлить жизнь. Во-вторых, источники углеводов, крупы, например, содержат еще и клетчатку. А без нее плохо какается, простите, и нечем подкармливать микробиоту кишечника. При этом кошка может не хотеть есть овощи или в чистом виде клетчатку. Но согласиться на ложку гречневой крупы к мясу – отлично. Тоже способ добавить клетчатки. Не демонизируйте продукты. Для здорового питомца можно делать и так, и так. Главное, чтобы суммарно рацион был полноценным. И категорически протестовать против физиологии кошки и здравого смысла нет необходимости. Кто здесь? Клетчатка. Вообще клетчатка – тоже разновидность углеводов, и это вечно вызывает путаницу. Поэтому продолжу занудствовать и расскажу, как перестать путаться и начать жить. Если начать издалека, то с точки зрения химии углеводы – это органические вещества, состоящие из сахаридов, как белки и аминокислот. И существуют, соответственно, моносахариды из одного сахарида, дисахариды из двух, и полисахариды из кучи. С точки зрения диетологии исторически сложилось, что разделяют углеводы – это и моносахариды, и дисахариды, и некоторые полисахариды, и клетчатку, другие полисахариды. То есть одно подмножество углеводов выделили отдельно и назвали клетчаткой. С точки зрения кормления кошек, углеводы – это то, что они способны усвоить и получить из этого энергию, пусть и не очень много. Источниками углеводов – можно считать крупы, батат, картофель, зернобобовые источниками клетчатки, овощи, кроме упомянутых, и фрукты. Но ну и крупы и батат и зернобобовые тоже содержат клетчатку, разное количество. А клетчатка то, что кошки усвоить не способны и энергию оттуда не получат. Из клетчатки вообще энергию умеют получать жвачные, ну и некоторые насекомые и микроорганизмы. Другим такой опции не завезли. Более того, и у жвачных энергию из клетчатки получают микроорганизмы рубца, а без них тоже эффекта не будет. Поэтому клетчатку традиционно называют балластным веществом. А иногда из этого вырастает мысль, что балласт – это что-то ненужное. Клетчатка – пустой наполнитель. И почему-то не задумываются о том, что балласт – штука крайне нужная. Скажите представителю вода или воздухоплавающих судов, что балласт равнозначно ненужный, и предложите его выкинуть. Посмотрим, что придется выслушать в ответ. Вот и в случае с клетчаткой штука эта очень ценная и важная. Да, она не всасывается в кошку, зато формирует пищевой комок и способствует его прохождению по кишечнику и выходу наружу, и является субстратом для микроорганизмов. В кишечнике кошек микробиота тоже живет, ее много и разный, и вот это как раз те самые существа, которые клетчатку использовать умеют. А микробиом кишечника сейчас вообще считается отдельным полноценным организмом. То есть понимаете, насколько здоровая микробиота важна? Если портится, можно считать равным порче других органов – сердце там или печени. Человечество, кстати, проходило стадию попыток убрать клетчатку из рациона, и результаты ему не очень понравились. Поэтому сейчас цельные овощи и фрукты очень рекомендованы в рационе человека. И если без углеводов кошка вполне может обойтись, то без клетчатки – нет. Особенно это важно для домашних мурлык, которые по определению мало двигаются, им не хватает мациона. Если при этом они еще не получают клетчатку, случается дефекация раз в 5 дней. И это совершенно не норма. Стул должен быть регулярным, а для этого нужна клетчатка. В диких условиях это может быть и растительная клетчатка, трава, и животная клетчатка, шерсть, перья, непереваренные остатки костей и прочего. В домашних обычно желательно выбрать более безопасные варианты. Хотя бы не траву с обочины дороги. Пример. Бывают перекосы в другую сторону, когда котику добавляют 2-3 ягодки голубики в день или убеждают погрызть кусочек тыквы и считают, что он таким образом получит все необходимые витамины. Нет, и голубика, и тыква это клетчатка. Витамины в них есть, но совершенно не в тех количествах, что нужны кошке. Оттуда разве что витамина С можно получить достаточно. Но вот не задача. Его четверолапы как раз синтезируют сами. Задача клетчатки, как в песне, на первый взгляд как будто не видна. Но тем не менее, это очень важный компонент рациона кошачьих. Витаминизация коты населения. Витамины это группа веществ, которые объединяют то, что они необходимы организму в крохотных количествах, при этом незаменимы и поэтому ежедневно должны поступать с едой. Все остальные признаки у них довольно сильно различаются, так что классификация не самая удобная, конечно. Но что делать? Выделяют две группы витаминов: жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые, как можно догадаться, растворяются в жирах, а заодно имеют благодаря этому много возможностей для накопления в организме. К ним относятся витамины А, Д и Е. Водорастворимые – это витамины группы В, растворяются в воде и практически не имеют депо в организме, легко и быстро выводятся. Начнем с первой буквы алфавита, с витамина А или ретинола. Для людей витамина А плотно ассоциируется с морковкой. Все знают, что надо есть морковку. Некоторые знают, что не просто так, а с жиром, со сливками, например. Чтобы глаза хорошо видели и витамина А хватало. Потому что в морковке и других красных и оранжевых овощах содержится много бета-каротина, из которого мы получаем этот витамин. А вот кошки так не могут. Ни с жиром, ни без жира. Фермент, который позволит сделать из каротина активную форму витамина А – ретинол. У них просто отсутствует. Кошки способны усваивать каротиноиды, но не способны превращать их в ретинол. Поэтому получают его мурлыки, обычно из животных источников. При его дефиците может портиться шерсть, ухудшаться заживление ран, возникают проблемы в репродуктивный период, а если затягивать, то и глаза тоже пострадают. Впрочем, в реальной жизни до такого доходит редко. Обычно ухудшение качества шерсти уже является поводом показаться врачу и разобраться с рационом. При избытке же витамина у кошек все может быть гораздо-гораздо хуже. Я же говорила, что вся диетология про золотую середину, да? Так вот, дефициты, если они не очень длительны, чаще всего обратимы. В конце концов, в диких условиях дефицит ресурсов явление нередкое. А вот избыток ресурсов как-то не особо встречается, и механизмов, которые позволяют с ними справляться, тоже немного. Собственно, в собственном случае с гипервитаминозом А такие возможности есть у собак, те могут выводить его довольно активно. Но и то для щенков или для беременных животных избыток опасен. У кошек же хронический гипервитаминоз А приводит к необратимым изменениям скелета. Что у них происходит? У них начинают разрастаться соединительные ткани в любых подвижных суставах. Чаще всего все начинается с шейного отдела позвоночника. Позвонки срастаются, подвижность шеи снижается, и со временем кошка теряет способность повернуть голову, дотянуться до бока. Заметно страдает качество шерсти. На более поздних стадиях часто вовлекаются суставы задних конечностей, развивается стопохождение, по тому же принципу. Могут вовлекаться передние конечности – и вообще практически любой отдел скелета. Впрочем, и начаться может где угодно – в поясничном или хвостовом отделах, локтевых или коленных суставах. Умное! Для тех, кому особенно интересно, следующий абзац посвящен патофизиологии этого процесса, то есть тому, какие конкретно механизмы приводят к заболеванию. Ретинол активирует синтез ФАФС – фосфоаденозин фосфосульфата – Активные формы клеток, участвующие в синтезе коллагена. Происходит гиперплазия, чрезмерное разрастание тканей суставного хряща. Они замещают синвиальную мембрану. Прилегающие к этому месту мягкие ткани также постепенно окостеневают. В более старых повреждениях растущая костная масса реконструируется в процессе, напоминающем заживление перелома. Главная проблема этого процесса он очень-очень медленный. Во-первых, и кошки классно умеют скрывать боль и дискомфорт. Во-вторых, пример. У меня на приеме был кот с явными изменениями по рентгену в шейном отделе. Жалобы у него при этом были на хронический кашель, и никаких жалоб на шею у него не было. Он прекрасно справлялся с ухудшившейся подвижностью, не привлекая к этому внимания. Рентгеновское исследование было проведено через год получения рациона с избыточным количеством витамина А. И за год избытков клинически может не быть вообще никаких симптомов. Заметить что-то условно быстро, за несколько месяцев, можно только при огромных передозировках. И речь идет не о невнимательности владельца. Нет, даже опытному врачу обнаружить боль у кошки сложно. Боль у кошки не будет проявляться мяуканьем, хромотой, чем-то еще явным. Нет, чаще всего единственным симптомом будет просто снижение активности. Раньше кошка прыгала с пола на вторую полку домика, теперь начала прыгать сначала на первую. При этом точно так же, как раньше, мурчит, сворачивается клубочком или спит на спине, бегает за удочкой, и незначительные изменения воспринимаются нормой. Раньше была котенком, а теперь взрослая, поэтому стала спокойнее. Или просто выросла. Или уже не молодая, поэтому так не носится. Это крайне неудобно, и это делает избытки этого витамина очень неприятным и очень часто недооцененным способом испортить питомца. Причиной гипервитаминоза А является, конечно, еда. И самый опасный продукт – печень. Еще Эрнест Сэттон Томпсон описывал кормление будущей королевской анолостанки печенкой. Это устоявшийся образ в литературе, как и кормление молоком и костями, и поддерживается он в том числе из-за высокой привлекательности печени для кошек. Но кошки тех времен до рентгена обычно не доходили, А в возрасте 7-8 лет любая симптоматика объяснялась собственным возрастом. Кто знает, что бы мы увидели в этом возрасте у аналостанки. Что не так с печенью? Она содержит очень много витамина А, в том числе и в сравнении с другими субпродуктами. Посмотрите на таблицу с содержанием витамина А в говяжьей печени и минимальные потребности для кошки. Таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. То есть для кошки весом 3 килограмма норма содержания витамина А составляет 172 МЕ, международная единица, в них обычно измеряют жирорастворимые витамины. Соответственно, десятикратное превышение 1720 МЕ будет при потреблении такой кошкой 3 грамм говяжьей печени в сутки. Это даст 1800 МЕ. И, например, 30 грамм говяжьей печени раз в неделю даст среднесуточное количество витамина А в 2520 МЕ. Безопасно чуть меньше грамма, при условии, что нет других источников витамина А. Другие виды печени содержат этого витамина поменьше, но не сильно. Содержание витамина А в печени на 100 грамм продукта. бараняя печень – 29 052. Говяжья печень – 60 000. Печень индейки – 26853 Печень кролика – Тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять. Куриная печень – 40 тысяч. Утиная печень – 40 тысяч. Цифры усредненные. В разных партиях может быть по-разному. Поэтому к безопасному верхнему пределу лучше не приближаться вплотную. Впрочем, передозировать этот витамин можно и при использовании витаминно-минеральных добавок, даже в разрешенных инструкции количествах. Это отдельная боль. Поговорим про нее в главе о принципах составления рациона. А еще кошка может залезть в ваш крем с ретиноидами и тоже получить отравление. Так что осторожнее. Следующий жирорастворимый витамин – витамин D. Для человека он есть в двух формах. D2 называется эргокальциферол и D3 называется холикальциферол. Для кошек интересен только холикальциферол. С эргокальциферолом, как и с бета-каротином, они не дружат. А еще котикам неважно, есть солнце или нет. Они не могут синтезировать достаточно витамина D в коже в принципе, при любой погоде. Что отличает их от человека, и вообще от большинства видов на планете? Еще не могут этого делать собаки и летучие мыши-вампиры, вместе с летучими мышами-рыболовами. Почему-то так сложилось. При дефиците будут возникать те же сложности с кожей и шерстью, что и при дефиците витамина А. А также могут быть проблемы с формированием скелета у котят. А вот при избытке все опять же еще грустнее. Холикальциферол выполняет очень важную функцию в организме. Он регулирует кальций-фосфорный обмен. То есть любые изменения этого витамина будут влиять на изменение уровня кальция в крови. Пример. Если у нас хронически, то есть длительное время, от месяца, будет поступать избыточное количество витамина D, это приведет к кальцификации мягких тканей. Особенно страдают от этого почки, А почки у котиков и так больное место. Пациенты, которые из лучших побуждений, конечно, получали слишком много витаминов, иногда на приеме демонстрируют практически камни вместо почек. И это ужасно грустно и необратимо. Получить его избыток можно из витаминно-минеральных добавок, рыбы и рыбьего жира. И опять же, из некоторых кремов. При очень высоких дозировках отравиться витамином D можно и остро. Гибель наступает от последствий гиперкальциемии, то есть от слишком сильного повышения уровня кальция в крови. Впрочем, и витамином А можно отравиться остро, обычно на фоне поедания добавок или косметики. Всё же кошки редко охотятся на белых медведей. И только витамином Е, токоферолом, сложно отравиться даже хронически, хотя теоретически тоже возможно. И в его случае мы обычно имеем дело с следствиями дефицитов, Все то же ухудшение состояния кожи и шерсти и проблемы в период репродукции, вплоть до бесплодия. Еще у кошек на фоне дефицита токоферола при одновременном высоком поступлении омега-3 жирных кислот, например, когда кошка питается только жирной рыбой, бывает панстеатит, воспаление подкожной жировой клетчатки. С водорастворимыми витаминами ситуация попроще. В том, что кошки обычно едят даже в неправильных рационах, этих витаминов хватает а передозировать их из-за отсутствия депо в организме можно в основном при внутривенном введении. Но мурчащие создания и здесь не могли не отличиться. Кошки очень чувствительны к уровню витамина В1 – тиамина. Им нужно почти в три раза больше, чем собакам при аналогичном размере. А еще они, в отличие от многих животных, плохо синтезируют В3 – неоцин, поэтому должны и его получать с едой. Дефицит тиамина может наблюдаться при самых разных причинах. Кормление сырой рыбой, чаще карп, атлантическая сельдь. Такая рыба содержит тиаминазу, фермент, разрушающий тиамин. Правда, сырой рыбы надо есть довольно много и регулярно. Кусочек раз в неделю может привести к паразитозам, но не к дефициту тиамина. Несбалансированные домашние рационы. Хоть и сложно, но можно. Неполнорационные промышленные корма или нарушения при производстве кормов. Чаще для влажных диет. Тоже иногда могут приводить к дефицитам. Диоксид серы при консервировании мясных продуктов. В ряде стран запрещен. Однако полной гарантии, что котик с таким не столкнется, нет. А диоксид серы тиамин тоже разрушает. Неправильное хранение корма. Незакрытые упаковки. Балкон, гараж, багажник, батарея. Вот это... Одна из самых частых причин – тиамин легко разрушается при перепадах температур и вообще требует внимательного отношения. Длительное голодание, но оно кошкам и само по себе не полезно. Мало – плохо, много – плохо. Так что очень внимательно проверяйте и перепроверяйте дозировки и нормы, если планируете использовать любые продукты или добавки, богатые жирорастворимыми витаминами. Или выбирайте их совместно с врачом-диетологом. Минералы. Чего только не встретишь. Минералы и микроэлементы, как и витамины, выполняют огромное количество задач в организме и тоже являются незаменимыми и должны поступать с едой. Есть условное деление на макро- и микроэлементы. Макроэлементы – потребность от 100 мг на килограмм и выше. Для кошек нормы установлены для кальция, фосфора, магния, калия, натрия. Микроэлементы – Потребность менее 100 миллиграмм на килограмм. Для кошек нормы установлены для железа, меди, цинка, марганца, частично для йода. Если витамины – это разнообразные и в основном довольно сложные молекулы, то минералы – штука простая. Они могут быть в виде разных солей с разной растворимостью. И в целом, если какая-то соль растворяется в воде или в соляной кислоте желудка, элемент из нее будет доступен для организма кошки. Например, карбонат кальция прекрасно растворяется в кислоте, и получить из него кальций можно совершенно спокойно. Вопреки мифам о том, что усваивается только цитрат, это не так. Они отличаются в основном содержанием кальция на 1 грамм. В карбонате побольше, в цитрате поменьше. Бывают варианты по выбору для кошек с заболеваниями, но это отдельная история. А вот оксид железа, он же ржавчина, не растворяется ни в воде, ни в соляной кислоте и через организм пройдет насквозь неизмененным. Поэтому он источником железа в рационе считаться не может. Еще одна особенность минералов – они не синтезируются и не распадаются. Точнее, синтезировались они один раз, очень давно, во время Большого взрыва. Все, что мы теперь с ними делаем, перекладываем из кучки в кучку, из одного соединения в другое, и так по кругу. Если же тот же кальций в виде иона вдруг распадается – Это называется ядерный взрыв. Вряд ли вы не заметите, произойди такое в кастрюле. То есть для минералов важнее не обработка, как, например, с таурином или тиамином, а исходное соединение. Есть еще представление, что органические соединения с минералами, хелаты, более доступны, чем неорганические. Оно на самом деле тоже неверно. Все снова упирается в растворимость и всасываемость. И для разных соединений, разных минералов и разных хелатных форм одного и того же элемента может быть принципиальная разница в перевариваемости. Сложно. Поэтому искать что-то новое и органическое – скорее плохая идея. Оно еще не изучено и непонятно. Органическое вообще не значит безопасное или более полезное. Органических, природных и натуральных ядов тоже немало, что не делает их желаемым компонентом рациона. Кальций вообще один из самых известных минералов, и расплачивается он за свою известность – Огромным количеством мифов. Первый и самый обидный из них, что кошка может получать его в достаточном количестве из молочных продуктов. Включая творог или вообще из мяса. Потому что для людей обычные продукты вполне достаточный источник. И про кальций задумываются либо для детей «Пейте молоко, будете здоровы». Либо для пожилых людей. Но в целом примерно с теми же выводами. Однако ж кошки – не люди, котята, не младенцы. И кальция кошкам для хорошего роста и развития нужно гораздо больше, чем человеку, с учетом разницы в размерах, конечно. Пример. Чтобы было нагляднее, возьмем котенка, который весит полтора килограмма и планирует вырасти в кота весом 4 килограмма. Его суточная, на один день, потребность в кальции – 598 миллиграмм. Чтобы обеспечить ему эту потребность творогом с жирностью 5%, надо скармливать ему 710 грамм творога в сутки. Напомню, что он весит полтора килограмма. То есть, чисто технически, вариант сомнительный. Мало того, что это в три раза больше калорий, чем ему надо, так творог имеет и еще одну проблему. В нем фосфора больше, чем кальция. А нам надо, чтобы было хотя бы примерно поровну. Так что даже решимо ежедневно фаршировать котенка творогом, проблему с доставкой ему достаточного количества минералов таким образом решить не удастся. Соотношение кальция и фосфора – вообще тема отдельного романа в трех частях. Дело в том, что эти два минерала в компании с витамином D очень сильно влияют на усвоение друг друга. Остальные микроэлементы тоже имеют некоторые отношения, но с ними проще. Если они даются по норме, без выраженных превышений, все будет в порядке. А вот с этими двумя так не получится. Надо еще проследить, чтобы кальция было либо столько же, сколько фосфора, либо больше. Причем больше тоже не бесконечно, а всего лишь до соотношения 2 к 1. Если выше, начнет страдать уже усвоение фосфора. Чтобы определить, сколько кальция надо дать кошке или котенку, недостаточно посчитать только суточную норму по кальцию. Необходимо еще выяснить, сколько фосфора уже есть в рационе, и проследить за их соотношением. В естественных условиях основной источник кальция – кости фосфора они содержат тоже более чем достаточно, поэтому для получения правильного соотношения их нужно съесть довольно много. А чем больше костей будет есть кошка, тем выше риск негативных последствий. Для этого вида чаще всего сложности возникают с капростазами. Если собаки чаще травмируются, поскольку едят быстро и могут глотать крупные куски, то достаточно вдумчиво жующие котики чаще страдают от избытка неплохо измельченных костей. Исключения, безусловно, случаются, однако в практике скорее видим такое соотношение. Проблема в том, что кости перевариваются не полностью, и если их слишком много, непереваренные остатки могут практически цементировать стул. Это может привести к развитию капростаза, когда кошка не способна сама сходить в туалет, и необходима медицинская помощь. Пример. Есть еще интересный эффект. Кости иногда маскируют симптомы. Если вдруг у котика, который ест условных цельных цыплят или куриные шеи, стул нормальный, а без них жидкий, это не значит, что ему отлично подходят цыплята. Это значит, что у него есть хроническая проблема или хроническое воспаление в кишечнике, а косточки в рационе эту проблему просто скрывают. И рано или поздно симптомы начнут прорываться и на цыплятах. Так что более безопасным способом является добавление кальция в виде добавки. Например, яичной скорлупы или чистых солей кальция, карбоната или цитрата. Если вы слышали, что яичную скорлупу надо заливать лимонной кислотой, не надо. Это как раз отголоски мифа про неусваиваемость карбоната кальция, из которого состоит яичная скорлупа. Если же карбонат кальция прореагирует с лимонной кислотой, то получится цитрат кальция. На самом деле, снижение растворимости карбоната, а значит и его переваримости будет наблюдаться только при низкой кислотности желудочного сока. У людей такое еще бывает при некоторых заболеваниях. Кошки с гипохлоргидрией, то есть недостаточной секреции соляной кислоты в желудке, обычно не сталкиваются. Поэтому и с карбонатом кальция сложности у них нет. Если же залить яичную скорлупу лимонным соком, то мы получим не цитрат кальция, как нам может казаться, мы получим смесь с неизвестным количеством карбоната кальция, цитрата кальция и самой лимонной кислоты. Так что если вы не профессиональный химик и не готовы идеально рассчитать дозировки и условия проведения такой реакции, не надо искать лучшее от хорошего. Вполне можно использовать скорлупу. Прокаленную и тонко перемолотую. Или вообще взять сразу карбонат кальция в виде добавки, без таких сложностей. Или цитрат кальция, опять же. Цитрат часто удобнее для взрослых котиков, потому что дозировать удобнее. Не надо отмерять десятые доли грамма. Избыток кальция для животных с врожденной предрасположенностью может привести к увеличению риска развития мочекаменной болезни аксалатного типа. Заболевание это неприятное, и, к сожалению, оно связано чаще всего именно с врожденными особенностями метаболизма. Это не значит, что диетой вообще ничего не изменить. Ну и надеяться, что существует некая еда, которая не позволит заболеванию случиться, тоже не стоит. А жаль. Избыток фосфора и магния может увеличить риск образования струвитных уролитов, мочевых камней. Тут проблем больше с высокой плотностью мочи и содержанием этих минералов, чем с врожденным обменом веществ. А если добавлять слишком много фосфора из неорганических источников, то это может привести к ухудшению работы почек. С дефицитом железа и меди кошки сталкиваются редко, даже на неполноценных домашних рационах их обычно хватает. С избытком тоже маловероятно столкнуться, хотя некоторыми добавками можно и отравить, если не проверять составы и дозы. Дефицит марганца и цинка встречается гораздо чаще. И если марганец может в основном влиять на развитие костей у котят, то дефицит цинка может достаточно быстро привести к ухудшению качества кожи и шерсти в любом возрасте. Конечно, котятам и тут будет хуже. Достаточно быстро. Это за срок от несколько недель до 3-5 месяцев. Как видите, диетология вообще для терпеливых. С йодом все сложно и непонятно. Исследования продолжаются. Пока знаем, что он нужен, избытка быть не должно. А при гипертиреозе, болезнь, которая нередко встречается у возрастных кошек, иногда может работать ограничение его потребления.